Глава 3. С отдаленной возвышенности саксонская деревня показалась бы вам больше похожей на собственно, деревню, чем нора акселя и Биатрисы. Во-первых, наверное, саксы были более склонны к клаустрофобии, потому что тут никто не зарывался в недра холма, спускаясь по крутому склону, как Аксель с Беатрисой тогда вечером вы увидели бы внизу 40 или даже больше отдельных домов, расположенных на дне долины двумя неровными кругами, один внутри другого. Возможно, с такого расстояния было бы трудно заметить различия в размерах и богатстве отделки, но вы наверняка разглядели бы соломенные крыши и то, что многие из них это так называемые круглые дома, и они намного отличаются от тех, которых довелось вырасти некоторым из вас или, возможно, вашим родителям. Примечание. Круглые дома, тип жилища с круглым основанием, распространенный в Западной Европе еще до римского завоевания. В древности стены таких домов делали либо из камня, либо из деревянных столбов, соединенных обмазкой, а коническую крышу крыли тростником. Отверстия в крыше над очагом не было, дым выходил наружу. просачиваясь сквозь тростник. Конец примечания. Однако, если саксы и были готовы пожертвовать таликой безопасности ради прелести свежего воздуха, они позаботились о мерах предосторожности. Деревня была целиком обнесена высоким забором из связанных между собой кольев, с заостренными точно у гигантских карандашей концами. На любом отрезке он был по меньшей мере вдвое выше человеческого роста, а чтоб перспектива забраться на него стала еще менее заманчивой, вдоль всего забора снаружи был выкопан глубокий ров. Вот какая картина открылась Акселю и Биатрисе, когда они остановились перевести дух, спускаясь с холма. Солнце уже садилось за горизонт, и Биатриса, у которой зрение было получше, снова встала, чуть наклонившись вперед, В траве одуванчиками, доходившей ей до пояса, на пару шагов впереди Акселя. На воротах четверо, нет, пятеро стражников, и, по-моему, у них в руках копья. Когда мы с товарками были здесь в последний раз, на воротах стоял только сторож с парой собак. Ты уверена, что здесь нас ждет добрый прием, принцессы? Не волнуйся, Аксель, мы с ними достаточно хорошо знакомы. Кроме того, один Из их старейшин брит, и все считают его мудрым предводителем, пусть и чужой крови. Он позаботится подыскать нам на ночь надежный кров. Но все равно, Аксель, мне кажется, здесь что-то случилось, и мне не по себе. Вот, пришел еще один с копьем, а с ним свора свирепых собак. Кто знает, что там у саксов происходит? Возможно, стоит поискать приют на ночь в другом месте. Аксель: Скоро стемнеет. А те копья предназначены вовсе не для нас. Кроме того, в деревне есть женщина, которую мне хотелось навестить. У нас дома никто не разбирается в снадобьях так, как она. Аксель ждал, что жена скажет еще что-нибудь, но та снова принялась вглядываться вдаль, и тогда он спросил сам: А зачем тебе понадобились снадобья, принцесса? Времена, я чувствую небольшое недомогание. Знахарка Может, подсказать, чем его облегчить? Что за недомогание, принцесса? В каком месте у тебя болит? Эх, ерунда. Я и подумала-то об этом только потому, что нам нужно здесь переночевать. Но где она прячется твоя боль? О, не оборачиваясь, она приложила руку к боку чуть ниже рёбер и рассмеялась. И говорить не о чем. Видишь ведь, она не помешала мне сюда отойти». Она нисколечко тебе не помешала, принцесса. Это мне пришлось молить о привале. И я, о том же Аксель, стала быть, беспокоиться ни о чем. Она совсем тебе не помешала. Правда, принцесса, силы в тебе больше, чем в иной женщине вдвое тебя моложе, и все же, если здесь живет та, что сможет облегчить твою боль, разве повредит нам к ней зайти? И я, о том же Аксель, Я взяла с собой немного олова, чтобы обменять на снадобье. Кому нужны эти недомогания? У каждого они есть. И все мы избавились бы от них, будь такая возможность. Ради бога, давай пойдем к той женщине, если она сейчас здесь, эти стражники дадут нам пройти. К тому времени, как супруги перешли ров по мосту, уже почти стемнело, и по обеим сторонам ворот зажглись факелы. Стражники были высокими здоровяками, но приближение Акселя с Битрисой явно внушило им страх. "Подожди, Аксель", тихо сказала Битриса. "Я пойду одна, поговорю с ними. Держись подальше от их копий, принцесса. Собаки с виду спокойны, но вот саксы точно могут от страха учудить какую-нибудь глупость. Если это они тебя испугались, старика стариком, то я им сейчас покажу." как сильно они ошибаются. И она храбро пошла к воротам. Стражники обступили ее со всех сторон и принялись слушать, бросая на Акселя подозрительные взгляды. Потом один из них по-саксонски крикнул ему подойти поближе к факелам, наверное, чтобы убедиться, что перед ним настоящий старик, а не переодетый молодчик. Обменявшись с Биатрисой еще несколькими фразами, стражники пропустили супругов внутрь. Аксель подивился тому, что деревня, которая с расстояния выглядела как два ровных кольца домов, теперь, когда они шагали по узким улочкам, оказалась беспорядочным лабиринтом. Конечно, свет был уже не тот, но следуя за Беатрисой, он не мог уловить в организации поселения никакой логики или системы. Дома неожиданно вырастали прямо у них под носом, преграждая путь и вынуждая сворачивать в переулки. Кроме того, супругам приходилось идти с еще большей осторожностью, чем по дорогам за пределами изгороди, не только потому, что земля была вся в рытвинах и покрыта лужами после недавнего ливня, но и потому, что саксы считали вполне приемлемым бросать посреди дороги все, что не попадя, даже булыжники. Но больше всего Акселя тревожил неприятный запах, который то усиливался, то слабел по мере того, как они продвигались вперед, но никогда не исчезал совсем как и все люди в те времена он легко мирился с запахом экскрементов как людских так и животных но преследовавшая супругов вонь была гораздо противнее вскоре он определил ее источник по всей деревне перед домами или на обочинах местные жители навалили горы гниющего мяса в качестве жертвоприношений разнообразным богам В какой-то миг Аксель, поразившись особенно сильной волне смрада, повернулся и увидел свисавший с навеса одной из крыш темный предмет, чья форма изменилась у него на глазах, когда слетели облепившие его мухи. Мгновение спустя им повстречалась свинья, которую тащила за уши в атагребетишек. Собаки, коровы и ослы бродили повсюду без всякого присмотра. Немногие встреченные ими жители смотрели на них молча или же быстро исчезали за дверьми и ставнями. "Сегодня вечером здесь творится что-то странное", прошептала на ходу Беатриса. Обычно в такое время они сидят у себя перед домами или, может, собираются кружком, смеются, болтают. И за нами уже давно увязались бы дети, приставая с вопросами и решая, стоит им как-нибудь нас обозвать или напроситься в друзья. Везде такая страшная тишина, и мне от этого не по себе. Мы заблудились, принцесса, или все еще идем к тому месту, где нам дадут кров? Я думала сначала зайти к той женщине, за снадобьями, но раз тут такие дела, наверное, лучше сразу пойти в общинный дом, чтобы не нажить неприятностей. Мы далеко от дома знахарки? Если я правильно помню, то уже совсем близко. Тогда давай посмотрим там, ли она. Даже если в твоей боли нет ничего страшного, как мы уже теперь поняли, все равно нет смысла ее терпеть, раз от нее можно избавиться. С этим можно подождать до утра, Аксель. Я и боли-то не замечаю, пока мы не начинаем о ней говорить. Пусть так, принцесса, но мы уже здесь. Так почему бы не зайти к той мудрой женщине? Давай так и сделаем, если ты настаиваешь, Аксель. Хотя я с радостью оставила бы это на утро или даже до следующего раза, когда мне доведется пройти через это место. Продолжая разговор, супруги повернули за угол и оказались на деревенской площади. В центре пылал костер, и вокруг него в свете огня собралась большая толпа. Тут были саксы всех возрастов, даже крошечные детишки на руках у родителей, и Акселю Было подумалось, что они забрели на какой-то языческий обряд. Но когда они остановились, чтобы рассмотреть открывшуюся им сцену, он увидел, что внимание толпы не обращено ни на что конкретное. Лица людей были мрачными, чуть ли не испуганными, говорили все приглушенными голосами, и в воздухе стоял беспокойный ропот. Акселис с Беатрисой облаяла собака, которую тут же отогнали темные фигуры. Те немногие из толпы, кто заметил пришлых, безучастно смотрели в их сторону и тут же теряли к ним интерес. Кто знает, что за беда у них стряслась, Аксель? Я бы ушла отсюда подальше, но дом знахарки где-то близко. Давай посмотрим, получится ли у меня его отыскать. Направившись к ряду хижин справа, супруги увидели, что в тени скрывалось ещё больше народу. Молча наблюдавшего за толпой у костра. Биатриса остановилась и заговорила с какой-то женщиной, стоявшей перед дверью своего дома, и Аксель через какое-то время понял, что это и есть та самая знахарка. В темноте ему не удавалось толком ее рассмотреть, но он заметил, что женщина эта высокая, с прямой осанкой, вероятно, средних лет, с наброшенной на плечи шалью, в которую оназябко куталась. Женщина с Биатрисой продолжали тихо беседовать, поглядывая то на толпу, то на Акселя. Наконец, знахарка знаком пригласила их войти в хижину, но Биатриса, подойдя к мужу, тихо сказала: "Позволь мне поговорить с ней наедине, Аксель. Помоги снять поклажу и подожди здесь. Нельзя ли мне пойти с тобой, принцесса, хотя я и вряд ли пойму саксонский язык? Это женские дела, муж". Позволь мне поговорить с ней наедине. Она обещает тщательно осмотреть мое старое тело. Прости, принцесса, я не подумал. Давай твою котомку, Я подожду здесь, если тебе так хочется. Когда обе женщины ушли в дом, Аксель почувствовал ужасную усталость, особенно в плечах и ногах. Сняв собственную поклажу, он прислонился спиной к стене из дёрна и принялся глядеть на толпу. Вокруг нарастало беспокойство. Одни люди выходили из окружавшей его тьмы и вваливались в толпу, а другие напротив спешили прочь от огня и тут же возвращались. Пламя выхватывало из мрака отдельные лица, оставляя другие в тени, но постепенно Аксель пришел к заключению, что все эти люди ждут и довольно терпеливо, когда кто-то или что-то появится из бревенчатой постройки слева от костра. Должно быть, внутри здания, судя по всему, служившего саксом местом для собраний, горел собственный костер, потому что за окнами попеременно то вспыхивал свет, то воцарялась тьма. Аксель уже почти задремал, прислонившись спиной к стене, из-за которой доносились приглушенные голоса Беатрисы из знахарки, Когда толпа вдруг всколыхнулась, дружно охнув, из бревенчатой постройки вышли несколько мужчин и направились к костру. Толпа расступилась перед ними и затихла, словно в ожидании объявления, но объявления не последовало, и постепенно люди сгрудились вокруг вновь прибывших, и снова поднялся гул голосов. Аксель заметил, что почти все внимание толпы досталось тому, кто вышел из здания последним. На вид ему было не больше 30, но в нем чувствовалась прирожденная властность. Хотя одет он был скромно, как простой крестьянин, ни на кого из деревни он похож не был. И дело было не только в том, как он закинул край плаща через плечо, открывая взглядом ремень с притороченной к нему рукоятью меча, Дело не в том, что его волосы были длиннее, чем у кого бы то ни было из местных жителей. Они свисали почти до плеч, и он подвязал несколько прядей тонким ремешком, чтобы те не падали ему на глаза. Собственно, Акселю даже пришло в голову, что этот человек подвязал волосы, чтобы они не падали ему на глаза во время битвы. Эта мысль пришла к нему сама собой и ошарашила его только по размышлении, потому что это было скорее похоже на узнавание. Более того, когда незнакомец широкими шагами направившись в гущу толпы, позволил руке соскользнуть на рукоять меча, Аксель почти физически ощутил особую смесь спокойствия, возбуждения и страха, которую могло вызвать такое движение. Пообещав себе вернуться к этим странным ощущениям когда-нибудь потом, Он выбросил их из головы и сосредоточился на разворачивавшемся перед ним действии. Мущину отличали от окружающих прежде всего осанка и то, как он двигался и держал себя. Как бы он ни старался выдать себя за обычного сакса, подумал Аксель, этот человек воин и, вероятно, из тех, кто способен устроить великое разорение, будь на то его воле». Двое других мужчин, вышедших из постройки, Нервно топтались у него за спиной, и всякий раз, когда воин делал очередной рывок в глубь толпы, изо всех сил старались от него не отстать, словно дети от матери. Эти двое, оба совсем юные, тоже были подпоясаны мечами, в дополнение к которым каждый сжимал копье, хотя очевидно было, что они совершенно непривычны к такому оружию. Более того, они были скованы страхом и казалось не способны отвечать на слова ободрения, с которыми к ним обращались односельчане. Люди похлопывали их по спинам или потряхивали за плечи, а они в панике шныряли глазами по сторонам. «Длинноволосый здесь чужак и пришел только на час или на два. Раньше нас послышался голос Беатриса у него над духом. Он Сакс, но из дальних земель из болотного края на востоке, где, как он уверяет, он недавно сражался с морскими разбойниками. Примечание: морскими разбойниками называли также норманов, то же, что викинги. Конец примечания. Аксель уже заметил, что женские голоса зазвучали разборчивей, и, повернувшись, увидел, что Биатриса с хозяйкой вышли из дома и стоят у двери прямо у него за спиной. Знахарка что-то тихо говорила и дослушав, Биатриса сказала ему на ухо: "Если я правильно поняла, сегодня один из местных жителей вернулся домой едва живой и с раной в плече. И когда его привели в чувство, рассказал, что они с братом и племянником, мальчиком двенадцати лет от роду, рыбачили на реке в обычном прикормленном месте, и на них напали два огра. Только вот по словам раненного, Это были необычные огры. Они были ужаснее, проворнее и коварнее любого огра, какого ему прежде доводилось видеть. Демоны, именно так их тут они называют, демоны убили его брата на месте, а мальчика, который был еще жив и пытался вырваться, утащили с собой. Самому раненному удалось спастись, хотя они долго преследовали его по тропе вдоль речного берега. Поганые твари так и дышали ему в спину, но в конце концов ему удалось от них оторваться. Вон там Аксель. Это он, с лупком на руке разговаривает с чужестранцем. Несмотря на рану, он так тревожился за племянника, что собрал отряд из самых сильных мужей деревни и повел их обратно на то место. И там они увидели дым от костра на берегу, но когда подбирались к нему с оружием на изготовку, кусты раздвинулись, И те же два чудовища поймали их в западню. Знахарка говорит, что никто и подумать не успел броситься на утек, как трое уже погибли. И хотя остальные и вернулись невредимыми, большинство из них сейчас мечутся в бреду у себя в постелях, а их потрясение столь велико, что они не в силах выйти и пожелать удачи храбрецам, которые отважились на вылазку в час, когда сгущается мрак и наползает хмарь. И готовы совершить то, что не удалось двенадцати крепким мужам при свете дня. А они уверены, что мальчик еще жив? Они ни в чем не уверены, но все равно пойдут к реке. После того, как первый отряд вернулся, охваченный ужасом, как ни убеждали старейшины, в деревне не нашлось ни единого мужа, у которого достало бы храбрости на повторную вылазку. Но потом, волею случая, объявился этот чужестранец. Его лошадь повредила копыта, и он искал здесь ночлега. И хотя до сего дня он и знать не знал ни мальчика, ни его семью, он вызвался помочь деревне. Те двое, что идут с ним, дядя того мальчика, но, по-моему, они скорее помешают воину, чем помогут. Посмотри, Аксель, им же дурно от страха. Отлично, вижу принцессы, но все таки они храбрецы, раз решились на вылазку, несмотря на свой великий страх. Неудачный вечер мы выбрали, чтобы искать здесь гостеприимство. Здесь и так уже кого-то оплакивают, а до исхода ночи слез может прибавиться. Судя по всему, знахарка поняла часть сказанного Акселем, потому что снова заговорила на своем языке, и Биатриса перевела. Она говорит, чтобы мы шли прямо к общинному дому и не показывались на улице до утра. Говорит, что если станем бродить по деревне, то никто не поручится, что сегодня ночью нам окажут теплый прием. Я думаю, точно так же, принцесса. Давай же последуем совету этой доброй женщины, если ты еще помнишь дорогу. Но тут люди вдруг зашумели, шум превратился в приветствие, и толпа снова всколыхнулась, словно пытаясь изменить форму. Потом она двинулась с места, окружив воина и двоих его товарищей. Раздалось тихое скандирование, которое вскоре подхватили стоявшие зрители в тени, включая и знахарку. Процессия направлялась в сторону супругов, и хотя свет костра остался позади, несколько факелов двигались вместе с ней, и перед акселем мелькали лица то напуганные, то возбуждённые. Каждый раз, когда факел освещал воина, тот оставался спокоен, переводя взгляд из стороны в сторону и принимая доброе напутствие, а рука его лежала на рукояти меча. Смельчаки прошли мимо Акселя с Биатрисой и скрылись между рядами хижин, хотя приглушенное скандирование слышалось еще довольно долго. Какое-то время ни Аксель, ни Биатриса не двигались с места, вероятно, подавленные общим настроением. Потом Биатриса начала выспрашивать у знахарки, как лучше пройти к общинному дому. И Акселю показалось, что женщины скоро принялись обсуждать дорогу к какому-то совершенно иному месту, потому что они указывали и махали руками в сторону гор за деревней. На деревню спустилась тишина, и тогда супруги отправились такие искать ночлег.